Государственный центральный театральный музей имени Алексея Александровича Бахрушина расположился в Замоскворечье, в бывшей усадьбе известного московского промышленника и мецената. Бахрушин с детства интересовался оперой и балетом, был завсегдатаем большого и малого театра. Мануфактур-советник, потомственный почетный гражданин Москвы, почетный член Императорской академии наук Алексей Бахрушин первым стал собирать коллекцию театральных экспонатов и создал музей, не похожий на другие – 29 октября 1894 года Бахрушин организовал в родительском доме в Кожевниках выставку для всех желающих. Этот день стал датой рождения первого в мире музея нового типа – театрального. 25 ноября 1913 года коллекция была передана Императорской академии наук. До самой своей смерти в 1929 году Бахрушин оставался директором музея. Сегодня в Бахрушинском музее хранится крупнейшее в России собрание материалов по истории отечественного и зарубежного театра. Всего в фондах музея содержится более полутора миллионов экспонатов. В кабинете Алексея Александровича Бахрушина можно увидеть его личные вещи, картины, фотографии, афиши. На рабочем столе основателя и первого директора музея лежит один из самых ценных экспонатов – альбом, в котором театральные знаменитости, гости Бахрушина, оставляли свои автографы. В залах Бахрушинского музея размещены экспозиции по истории русского театра 18-19 веков. В музее регулярно проводятся встречи с известными деятелями театра. Много интересных программ музей организуют и для детей. Спасибо большое лекторию Высшей школы экономики за то, что помогли организовать эти лекции. И дали нам возможность поговорить о фокстроте, послушать фокстрот, и, может быть, даже потанцевать ну, хотя бы мысленно. Ну что ж, я буду говорить о Маяковском. Когда я запустила анонс к этой лекции, один, видимо, очень серьезный читатель написал мне, что это не смешно. Это не смешно. «Маяковский танцует фокстрот» – это не смешно. «Ну, конечно, это очень серьезно, сказала я. «Это очень серьезно, потому что это на самом деле влияло на творчество Маяковского». И вот сегодня у меня будет главная идея убедить вас, доказать вам, что, во-первых, первое, Маяковский действительно танцевал фокстрот, и второе, что это повлияло на его поэзию. И мне кажется, я первая, кто выступает с этой гипотезой. Во всяком случае, в литературе я не встречала такое, такого предположения. И если вы знаете, что кто-то писал о танцующем Маяковском, то я прошу вас рассказать после лекции, когда мы будем задавать вопросы и обсуждать. Прошу вас поучаствовать. Ну, известно, что Маяковский очень много упоминает в своих работах танец. Ну, например, вот... Такая книжечка – это воспроизведение Ксемильного издания «Владимир Маяковский. Трагедия», которую он написал как либрет к опере или к спектаклю, поставленную в 1913 году, сто лет назад. «Хотите, сейчас перед вами будет танцевать замечательный поэт?» Ну, конечно, хотим. Да? Но самое интересное, что Маяковский действительно танцевал. Когда был показан этот спектакль в театре на Офицерской, он исполнял там роль самого себя, естественно. И были свидетели, которые это видели. И вот одна из мемуаристок пишет. «Помню, как звучало каждое слово его, как двигался он. Скандала не было, и многие были разочарованы». «В антракте после первого акта стою в группе театральщиков. Сейчас никого из них вспомнить не могу, кроме Шора или Шера, известного тогда не то балетмейстера, не то танцовщика. Он взволнованно говорит о танце поэта в первом акте. Ведь этого человека никто не учил, ведь это он сам сделал. Удивительно, хорошо. А танец правда был сделан очень хорошо, очень скупо». Несколько движений, не беспорядочных, а собранных, очень выразительных. И вот когда я, встречаю такие упоминания о танцующем Маяковском, да, о выразительном, экспрессивном Маяковском, я стала смотреть то, что осталось. Осталось, к сожалению, очень мало. Но есть фильм «Барышня хулиган», где Маяковский играет главную роль, И я посмотрела, и мне показалось, что он там очень органичен, как говорят кинематографисты, например, в сцене, где драка. Да, он, он дерется, он умеет драться. Вот умирает он там совершенно замечательно. И вообще, вот он, актер немого кино. Он, значит, он актер и драматической сцены, он актер и немого кино. И, в общем, мне как-то совсем не кажется странным, что он еще и танцевал фокстрот. Ну, давайте... Начнем, начнем. Давайте призовем Маяковского свидетеля. Вот когда он рассказывал, он делился да, своим искусством. Действительно, он был поэтом, который открыл новую эру в поэзии, в стихосложении. Вот он говорил Луговскому поэту. Я стихи пишу, стихи пишу, извините, всем телом. Шагаю по комнате. Протягиваю руки, жестикулирую, расправляю плечи, всем телом делаю стихи. Скажите, видно там с задних, с задних рядов, потому что не, не очень большой экран? Отлично. А, вот, это говорит Маяковский. Дальше что он говорит? Не говорит, а пишет в статье-манифесте или такой мини-трактат, где он э, описывает, как он сочинял стихотворение «На смерти Есенина». И вот в частности там есть такое э, признание. «Я хожу, размахивая руками, и мычаю еще почти без слов, то укорачиваю шаг, чтобы не мешать мычанию, то помычиваю быстрее в такт шагам». Так обстругивается и оформляется ритм, основа всякой поэтической вещи, проходящей через нее гулом. И постепенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные слова. И дальше. Он спрашивает, откуда этот гул, откуда он является, и говорит, я не знаю, я не знаю, но потом он строит несколько, делает несколько предположений. Этот гул его можно, может принести и шум повторяющегося моря, волна возвращающаяся, и прислуга, которая ежеутро не хлопает дверью и, повторяясь, плетется, шлепая в моем сознании. И даже вращение земли, которое у меня, как в магазине наглядных пособий, карикатурно чередуется и связывается обязательно с посвистыванием раздуваемого ветра». Вот эти очень, мне кажется, важные признания Маяковского. И что делают литературы ведения с этими признаниями? А литература ведения с этими признаниями, к сожалению, ничего не делает. Вот, то есть, говоря о зарождении поэтического импульса, литература ведения э, исчезает, литература ведения эту информацию игнорирует. И вот мне кажется, что нам стоит пересмотреть. И э, недавно была конференция в музее-квартире Андрея Белого, и мы там говорили о том, что Белый примерно точно, точно так же сочинял стихи. Он, он говорил «Я стихи вытаптываю в полях». «Я стихи вытаптываю в... Он, он тоже их писал всем телом. И, в общем, если вы поговорите, возьмете какого-нибудь поэта близко да, и поговорите с ним, я думаю, что он с вами согласится. Практически все поэты знают, что в этом э, участвует, э, включается вся наша кинетика, весь, весь организм. И, кстати, вот Вера Павлова, современная поэтесса, у нее тоже есть такое стихотворение. Очень короткая двустишая или четверостишая, где она то же самое повторяет. Стихи пишутся всем телом. И вот мне хочется, чтобы литература ведения и исследователи Маяковского эту информацию как-то ассимилировали, да, включили в наше общее знание о поэте. И нашелся такой вет, ну он давно в общем, уже умер, такой Квитковский, Александр Павлович Квитковский. И он стал анализировать, вообще ввел совершенно новую теорию ритма, поэтического ритма. Он создал свою теорию ритма. Он назвал е метро, ⁇ метроритмом, теорией метроритма. Он вообще был очень музыкальным человеком, он любил петь. Он как-то пришел на концерт Рахманинова, давали колокола. Он послушал это, он сказал, Ну как же мы затискиваем поэзию все в какие-то очень линейные схемы. Там бьямб, Харей и все. Тут же так, такое богатство ритмов. И он пытался... Ну, я не скажу, что он применял музыкальную теорию к ритмологии но он в общем какие-то вещи взял из музыкальной теории его у него есть такая большая книжка недавно вышедшая ритмология и в этой книжке есть статья о стихах маяковского и вот он говорит о том что в поэ поэзии есть трехдольники и четырехдольники то есть Периоды, повторяющиеся периоды, он разделяет их тактовой чертой, да? как, как в музыке, как в партитуре. Это не обязательно слоги, да? это могут быть паузы. Например, доля музыки, четыре доли. Да? Долей может быть не обязательно звук, а может быть пауза. Да, это тоже четыре доли, только одна остается незаполненной. И он предложил посмотреть на известные стихотворение Маяковского с этой точки зрения. И во всех маршах, написанных в Маяковском, он увидел четырехдольники. Хотя это не обязательно, то есть не очевидно, не все так об этом писали, то есть никто об этом не писал. Но вот, например, «Левый марш», да, самый знаменитый «Левый марш», который Маяковский сочинил в восемнадцатом году, Квитковский считает его абсолютным шедевром поэта, ритмическим шедевром. Разворачивайтесь в марше, словесное не место кляузе. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. Мы видим, что э, структура тут маршевая. И ритм тут маршевой и, или маршевый. И Квитковский э, настаивает на том, что марш должен совпадать, когда Маяковский пишет Левый, мы делаем шаг левой ногой, левой, Левый!» Ну нельзя же идти все время левый, левый. Это уже будет хромания, а не марш. Значит, что говорит Квитковский? Левой, потом идет еще одна доля, на которую мы вступаем правой ногой, левой, еще одна доля, на которую мы вступаем правой ногой, и четыре доли пауз. То есть Квитковский зафиксировал вот эту квадратную структуру, да, квадратную структуру, которая свойственна маршу, шагу, бегу, любому, размеренному равномерному движению. То же самое э, это уже наш марш, который год, э, Маяковский написал годом раньше, в конце 2017 года, сразу после революции. Э, он тоже, Витковский, отмечает, дней, вот здесь тоже обязательно должна быть пауза после дней, бык, пек. Да? сохраняется та же самая квадратная структура. Вот он подробнее ее разбирает и пишет. Ошибочно считать эти стихи трехстопными, трёхдольными. И еще один марш, чтобы э, показать, что это действительно правило, да, а не исключения, «Возьмём винтовки новые на штык флажки». «И с песнею в стрелковые пойдём в кружки». Вот видите, что тут четырёхдольник? Кто не видит, что тут четырёхдольник? Поднимите руки. Ну, давайте вместе прочитаю. Три-четыре. «Возьмём винтовки новые, На штык флажки, И с песнею в стрелковые пойдём в кружки». То есть э, вот здесь обязательно возьмём винтовки. Четыре слога, видите? Дальше идет четыре слога. Дальше всего два слога, но тут должно быть две паузы. И то же самое здесь. Раз – пауза, два – пауза. Всего получается четыре доли. И вот революционный период спал. И Маяковский пишет поэму про что? Про это. Да? И там возникает совершенно другой э, метр, другой ритм. Этот ритм какой? Эта тема придет, прикажет истина, эта тема придет, велит красота. И пускай перекладенные кисти раскистины, только вальс под нос, мурлычешь с креста». Вот эту, этот ритм он здесь сам называет. Это вальсовый ритм, это ритм трехдольный. И Квитковский даже вот ставит вопрос такой, а почему Маяковский с маршевых ритмов своих революционных стихотворений вдруг переходит на трехдольный ритм, когда он пишет про любовь? Ну, наверное, это тема такая, говорит Квитковский. И он, конечно, приближается к истине. Потому что предмет, которому посвящена эта поэма, это Лилия Юрьевна Брик. Она его муза, она его жена, возлюбленная. И она еще великая танцовщица. Великая не потому, что она танцевала в оперном театре, а потому что она очень любила это дело. Она очень любила танцевать. И в какой-то момент она даже стала брать уроки балета у балерины Мариинского театра в 2018 году. Но больше всего она любила танцевать модные салонные танцы. Вот сейчас мы постепенно от ритма да, стихотворения Маяковского перейдем к тому, а что же тогда танцевали. Какие танцы танцевала Лиля Брик, какие танцы танцевал ее первый муж Осип Брик, и, возможно, что они танцевали вместе с Маяковским, какие танцы. Я говорю «возможно», потому что есть несколько упоминаний о том, что Маяковский танцевал да, на, на танцевальных вечеринках, Дома, в кафе. В частности, он танцевал на праздновании своего 20-летия. 20 летия своей творческой деятельности. Это документально зафиксировано. Какие именно танцы, они, он, это мы не знаем. Но самыми популярными тогда салонными танцами были танго и фокстрот. Фокстрот было гораздо проще танцевать, чем танго. И я делаю такое предположение, что Маяковский танцевал фокстротом. Ну, а давайте теперь поговорим. Вот э, э, лекторий Высшей школы экономики любезно прислал мне такую вот табличку о том, какие же были танцы. И э, все началось с танго. Танго – это э, арген, аргентинский танец. То есть первые салонные танцы пришли из Латинской Америки. И ими были танго. Э, танго. Ну, здесь написано «Апачи». Или «Апаш», «Танго-апаш» – это тоже разновидность танга он такая жестокая. Жестокая, где людям мачо. Вот если вы видели фильмы с Рудольфом Валентиной, это американским актером, вот он часто в этих фильмах, особенно «Четыре всадника апокалипсиса», он танцует вот такой в образе мачо, что ему было нетрудно сделать. Тем более, что он начинал как же «Жигало». А вторым танцем, который пришел из Латинской Америки, но уже не из Аргентины, а из Бразилии, был матчиш. «Матчиш». И вот, может быть, мы сейчас немножко даже изменим наш план показа видеофрагментов, потому что я хотела «Матчиш» позже показать. Станислав, если можно, там «Матчиш», да? «The, the max, max Size Dancing». В центре нашего внимания Матчиш. Этот темпераментный бразильский танец с удовольствием отплясывали по всему миру в начале 20 века. Стремительный взлет популярности Матчиша и столь же стремительный закат часто сравнивали с Титаником. Оба и танец, и корабль были символами эпохи, и обоих ожидала безвременная кончина. Однако память о них жива до сих пор. Матчиш, этот двухдольный быстрый танец, родился в Бразилии во второй половине 19 века. Многие называли его африканской полькой, чем он в сущности и являлся. Ведь его танцевали чернокожие рабы, подражавшие своим господам, любителям изящной европейской польки. Рабов привозили из Мозамбика, из городка Мачиш или по-португальски Машиша. Так танец и назвали. Прошло совсем немного времени, и Мачиш завоевал всю Бразилию и даже стал соперничать с аргентинским танго. Неудивительно, у этих двух танцев было много общего. И тот, и другой были парными танцами, и тот, и другой были весьма чувственными и даже эротичными. Быстро завоевав Бразилию, Мачиш отправился в Северную Америку, а потом перебрался из-за океана в Европу. Он покорял любителей потанцевать буквально в одно мгновение. Увлекся Мачишем и Париж, законодатель европейских мод. Любимец парижской публики, юморист и певец Феликс Майоль, услышав очаровательную и свежую мелодию, попросил своего друга Шарля Бореля Клерка сделать аранжировку. А вскоре Майоль уже распевал новую песенку в своих концертах. Текст был весьма фривольным и двусмысленным. Танцор давал молодой и неопытной девушке уроки новых танцевальных движений, а в финале предлагал ей продолжить танцевальные занятия в ее спальне. Шел 1906 год. Наступивший 20 век требовал новизны и стремился к прогрессу. Менялась эпоха, а вместе с ней менялись законы эстетики и морали. Мачиш оказался как нельзя более кстати, ведь он призывал раскрепоститься и дать волю чувствам. <музыка> Увлечение бразильским танцем превратилось в эпидемию, которой поддалась даже великая русская балерина Анна Павлова. Она охотно давала уроки исполнения Мачиша, описывая его движения и танцевальные позиции на страницах модных европейских журналов. В Америке мачиш был известен под именем Ля Сорелла. При этом Мы успех можем его был не менее и большое. Да. И вернемся к презентации. Сейчас. Я хотела показать вот, цитату из Маяковского. Значит, это строки из той же самой поэмы Владимир Маяковский, трагедии Владимир Маяковский. И э, вот именно, это именно так должно быть напечатано. Да? Сегодня, если кто-то пользуется Фейсбуком, там появился очередной анонс «Лектория высшей школы экономики». И, ну, не в никому, я посмотрела на эту цитату и ужаснулась, потому что там были расставлены знаки припинания. Да? Вот, везде Маяковский вот так велел печатать. И он же... Сказал, что мачиш надо писать вот с такими большими буквами. А сегодня с утра мне врезал мачиш губы. Я ходил, подергиваясь, руки растопыря. а везде по крышам танцевали трубы, и каждое коленями выкидывало 44 44 да, ну представляете, э, то есть поднимать, поднимать колени, как в танце Кейк кок потому что одним из первых таких танцев, который шел с американского юга от негров, от рабов. Это был кейк walk. И, кстати, take «who takes the cake» – выражение «who takes the cake» – это именно из этого танца происходит, потому что это был танец соревнования. И тот, кто лучше станцует, он получал пирог. И вот он-то и был «who takes the cake», то есть самый неизвестный еще победитель. значит Маяковский без сомнения видел матчиш и, возможно, он его танцевал. Но танец действительно очень эротичный, и эротичный он вы в этом фрагменте, в основном потому, что латиноамериканцы не боялись двигать бедрами. Да, цивилизованный Запад очень этого страшился. И вы видели этого мужчину, который, по-моему, сцена на палубе корабля, он вдруг начал изображать что-то бедрами, и все вскочили и стали его успокаивать. Как, как можно? Как можно дать слова освободить бёдра? Это был такой вот действительно великий шаг. Но в Европе он не привился. И поэтому, когда э, танец из Бразилии попал в... Э, старый новый свет на запад он попал туда в приглаженной версии и вот давайте мы сейчас посмотрим с помощью станислава значит сначала теперь уже номер один и номер два у нас пойдут два небольших фрагмента первый фрагмент это ну правда это относится к гораздо более позднему времени когда темнокожие в кабачках вот как они это делали в В середине 19 века, в конце 19 века, они собирались и развлекались. Да? Выпить, развлечься с девушкой станцевать. И вы увидите сначала этот ролик, а потом вы увидите ролик того, как эти танцы изменились, попав в цивилизацию, так называемую. Lizzie high fly in the dump. как его назвать, конференцией или организатор танцев, он говорит, не говорит, какой он танец будет танцевать, он говорит, какую музыку мне сыграть. Оркестр играет, и он импровизирует даже без партнерши. Спасибо. И, да, браво, браво. И вы видите, что тут, еще, тут в общем, нет никакой кодификации, да? нет, нет шагов. Это свободные люди танцуют то, что они хотят, но очень в ритме этой музыки, которую им играют. Но это танец низов. И в салонах, буржуазных салонах Европы и Северной Америки он неприемлем. Поэтому появляются люди, пара супружеская Вернон и Айрин Касл. Он из Британии, она американка. И вот они начинают реформировать вот этот дикий да, танец снизу, Они начинают его повышать в статусе, облагораживать в кавычках. Мы посмотрим сейчас на них. Спасибо, Станислав. Oh, my God. Думали свою польку. «one step», когда на каждый бит один шаг. Смотрите. Но э, это тот вариант, который известен, стал известен как «castle walk. то есть это ход, который придумали они, когда мужчина всегда идет вперед, а женщина всегда отступает. Значит, первый танец, который они называли, был «Матчиш». И они не очень-то вскидывали колени, да, они не делали 44, потому что э, их цель была сделать его наоборот, придать ему сдержанность в движениях, да, но не в позициях, потому что, э, как, как я обратила внимание... Он, позиции у них очень достаточно тес тесные и близкие. И там есть такая, в общем, даже когда мужчина стоит сзади, и вот он держит спереди, вот мне нужна модель для показа, но пытаюсь обойтись. и э, в общем, он, он, очень, он достаточно был фривольный, конечно, надо было выпить много шампанского, чтобы его вот танцевать, но люди этим и занимались. Да? И Маяковский был этому всему свидетель. А вообще вот такие парные танцы в близкой позиции, они появились достаточно поздно. То есть люди всегда танцевали. Да? Всегда были так называемые социальные танцы. А мы знаем, что Маяковский танцевал мазурку. Вообще в гимназии мальчиков учили танцевать. И Андрей Белый танцевал мазурку, они умели танцевать мазурку. Да? И одна из его любовь, Вероника Полонская вспоминает, как-то как он... он Провожала они были в Генриковом переулке, в его квартире, и потом она стала уходить, и Маяковский провожал ее. И вот на Лубянской площади, где тогда был фонтан, он вдруг начал танцевать «Мазурку». Неловко, но очаровательно. То есть он, наверное, уже забыл, как вот он делал в гимназии, но для Вероники Полонской он смог это вспомнить немножко. Так вот, если вы посмотрите, как танцуют «Мазурку», там люди меняются парами. Сначала танцуешь с одной партнершей, потом меняетесь. И даже там есть такие «па», где мужчины танцуют с мужчинами, против мужчин, да, не в объятиях, а напротив, в анфас, и, соответственно, партнерши напротив партнерши. И то есть пара не сохраняется. Вот так, чтобы весь танец ты, ты был с одним мужчиной, ты была с одним мужчиной, ты был с одной женщиной, такого не было до появления вальса. Вот вальс – это первый танец, где пара сохраняется на протяжении всего тура. И вторым таким танцем было танго. Ну и, соответственно, мачиш был третьим. Вот это танго в 1913 году, году. Это был бум танго. И надо сказать, что футуристы они сразу приняли танго как свой танец, потому что они ассоциировали его с современностью. Вот это вот модерновый танец, он такой грубый, он, он чувственный, но он и грубый, да, он резкий. Это то, что пришло на волнах нового мира, современности с Запада. И известно, что в кабаре, в кабаре футуристов танцевали танго обязательно. Все вечера заканчивались танцульками и э, танцевали танго. И танго танцевали... Э, могли танцевать на сцене, вот где я сейчас стою, а вообще самое популярное, когда танго танцевали в публике, то есть на танцплощадке. И пары танцевали рядом вот с этой парой солистов, профессиональных танцовщиков и учились, перенимали танец. И я думаю, что Маяковский тоже мог там оказаться, в этой толпе. То есть он не был солирующим партнером, но он был зрителем, да, включенным наблюдателем. Вот это Айвин и Вернон Касл, которые танцевали до восемнадцатого года. Когда Вернон Касл умер, погиб на фронте, он был пилотом в британской армии, он погиб. Но они, конечно, успели очень много сделать для популяризации салонных танцев, для очищения их, для придания им такой респектабельной формы. И одновременно примерно с танго, с бумом танго и мачиша появляется еще очень много разновидностей танцев. И эти танцы, они... Animal, называется Animal. Они связаны с разными животными. Это имитация движений разных животных. Вот одним из первых был «Turkey Trot» – шаг индюшки, «Chicken скреч да, когда цыпленок или, значит, чешется, «Monkey глайд то есть что-то там с обезьяной, какой-то вот шаг обезьяны, «Grizzly Bear» – Банни-хаг. Гризли-бэ Б это медведь-гризли. Банни-хаг – это объятие кролика. И вот кто-то меня попросил показать объятие кролика. Я сейчас на Роджере это покажу. Иди сюда. Значит, это танец, где такой интимный танец. Мужчина берет даму за талию. Вот так. да, Позиция анфас. А дама берет Угу. Берет мужчину за шею, вот так. И для того, чтобы не наступать друг другу на ноги, они немножко отклоняются, отставляют свои задние части, да? И вот так вот танцуют. Ну, я не буду сейчас по танцам двигаться, это может плохо кончиться. Но они танцуют в ритме one step, то есть один бит, один шаг. а Надо попробовать. <с> это салонные танцы, которые мы все можем делать. Да? Ничего невозможного нет. Тут ни никакого профессионализма тут не нужно. Тут нужно желание танцевать. И партнер, естественно. Партнер существенный. И э, black bottom. Black bottom – это освобождение бедер и ног полное. И, наконец, фокстрот. Фокстрот, который... И объясняют это название, то есть это «Лисий шаг, да? вот если вот так написать, это шаг лесы. Очень такой элегантный, как лиса. Но иногда его происхождение связывают с танцевальным антропнером Гарри Фоксом, который у него был театр в Рите, и у него был ну, там, хор девушек, не хор девушек, а «girls» так называемые. Да? Мы знаем, что такое «girls». И, и он э, как-то он много танцевал. вот Как раз в публике выступал. И он танцевал «one step» и очень устал. И решил, что он будет делать шаг не на каждый бит, а на каждые два бита. И получилось так. «Slow» на два бита. «Slow» на, на два бита. «Quick» «Quick». Да? То есть Шаг, шаг, вот так. Получилась такая комбинация. Ну давайте посмотрим, как это выглядит. Станислав, найдите нам что-нибудь, что называется фокстрот. И фокстрот стал главным салонным танцем. Его танцевать было легче, чем танго. И его можно было танцевать в разных темпах можно было менять шаги. Там не было такой заданности шагов, как даже в вальсе. В вальсе все время надо вальсировать. Да? А в фокстроте можно было менять, можно было делать вместо длинного шага два коротких. Ну, вы сейчас увидите. Кослуг. когда мужчина идет вперед, и женщина отступает? Тоже элемент подстрота. фокстрот от вальса в чем как вы считаете эти отличия нет, нет нет, окружение нет, да вот можно менять можно вот делать в разные стороны можно кружиться а можно и не кружиться, да, в отличие от вальса и еще в вальсе там стойка по третьей позиции Да, по третьей позиции. То есть это определенная выворотность, как говорят в балете. Да? Должны быть колени развернуты. И когда в XIX веке, в начале 19 века особенно учили мужчин и женщин, девочек и мальчиков танцевать вальс, им обязательно ставили выворотность. И были даже такие станки деревянные, как испанский сапожок, куда надо было встать вот так по первой позиции да, и Зажимали ваши ноги, и вы учились. И я даже читала какое-то ужасное воспоминание мемуарное, что одному так сломали ноги, учащемуся. Да, вот потому что э, учитель танцев, танцмейстер, все время требовал выворачивать. А в фокстроте это не требовалось. Там движение фронтальное. Ну, или в сторону. Но, в принципе, вы Файс-то-фейс face face, вы лицом к лицу прямо стоите с партнером. Там не надо выворотности никакой. И вообще вот Фокстрот, первый шаг фокстрота мужчина идет с каблука. Как такой вот самый обычный прозаический, прозаическая ходьба. И фокстрот был стал очень-очень популярным. В частности, благодаря Арине Вернон Касл. Они свой первый фокструт придумали на мелодию «The Memphis Blues», которую нам Станислав сейчас поставит. Можно нам «The Memphis Blues»? Вообще они говорили так, что вальс можно слушать, мочишем можно наслаждаться, танго можно там, развлекаться. Но когда вы слушай, слушай, слышите музыку «Рэг тайма», вот этого «Разорванного времени», предшественника джаза, вы не можете усидеть на месте. Вот, когда они услышали музыку The Memphis Blues, они э, придумали первый фокстрот. Ну, такая вот легенда. Это только музыка. И тут мы все должны, конечно, встать и танцевать. Но, мы понимаем, почему Айрин и Вернон Касл придумали фокстрот. поступательный, да, чувствуете, что такое развитие в музыке. Да, и, кстати, ничего, что я под музыку говорю, по поводу четырехдольности и трехдольности, да, мое первое утверждение было о том, что марш четырехдольный, ну, или двухдольный, раз, раз, два, раз, два, а танцевальные размеры, они трехдольные, раз, два, три, раз, два, три, Раз-два-три, раз-два-три, так, да? на три доли танцуют. Вот фокстрот, хотя музыка там четыре, четыре доли, да? четыре четверти, музыкальный размер квадратный, но танцуют его на три доли, медленно, медленно, быстро-быстро. И вот две быстро-быстро, э, они одну долю дают. Да, как в музыке. Две восьмых дают одну четверть. Получается одна четверть, вторая четверть, одна восьмая, вторая восьмая. То есть получается всего три четверти. Поэтому фокстрот – трехдольный танец. Ну хорошо, послушали «Мемфис Блюз» мы посмотрели на animal dances. Вот animal dances за то, что они были так, такие э, эротические, фривольные танцы. Ватикан запретил в 1914 году, он запретил, во-первых, цылки который выглядел как ну, он как, как называется, да, он имитировал движение индюшки вот с такими, значит, движениями партнеры приближались друг к другу. <coughs> вот. И он запретил чакки-трот, он запретил танго и запретил все э, танцы под рект-тайм, вот под эту музыку, потому что э, ну как бы это было слишком тогда. Так. А. Вот один из благородных фокстротов это фокстрот принца Уэлского. Это другая паре. Это не Касл, не Чита Касл, это другие танцовщики. Но видите, как это элегантно, да, когда это все вошло в, в салоны. И э, в Европе началась танцемания. В Европе и в Америке. То есть везде, в каждом кабаре, э, в каждом кафе были танцы, песни, музыка, джаз – и вошли в моду кафе «Шантан», да, кафе «Шантан» – поющее кафе, кафе-концерт, кафе где публика присоединялась к профессиональным танцовщикам. Это, между прочим, картина Кирилла Зданевича, брата футуриста Ильи Зданевича. Ну, они оба были футуристами. Илья был поэт, Кирилл был художником. Он жил в Париже, и вот такие сценки с натуры. А, а это уже немецкие кафе-концерты, кафе-концерт, где тоже высмеивается мода на танцы. Вот, между прочим, если вы видите, вот эта пара, они танцуют банихаг да? хаг это объятие кролика. Ну, а эти, возможно, танго, первые здесь а может быть, они просто уже обнимаются, потому что, собственно, для этого все и устраивалось. И еще одна э, карикатура из журнала того времени, где все это называется «Танц эпидемии». Всё выросло до размеров эпидемии. И даже есть, уже начинают различать типы танцовщиков и... Манеры, индивидуальные манеры, вот кто как танцует. Лезгинщик вертится в юном и называет это «вращаюсь в обществе». Данцер э, с ничего не выражающим лицом покрывает в один вечер расстояние, какого не выдержала, было, не выдержала бы ни одна из лошадь. Непман, танцуя, не прочь тряхнуть стариной, а поэтому так трясет свою даму. Служащий полпредства, отличительные особенности, быстрота и натиск, как будто спешит оттанцеваться, пока не выслили или не отозвали. Но это из эмигрантского журнала, естественно. И в 1925 году, как раз когда Маяковский, он много ездил по миру, да, он был выездной, так скажем, благодаря, в частности, ну, благодаря своей славе поэта, но благодаря с, знакомству с Бриком, Осипом Бриком, который работал в ЧК. И Маяковский был в Париже, он был в Нью-Йорке, и он посещал все эти, подружки его, значит, таскали в эти все кабаре. В частности, Эльза триале сестра Лили Брик, которая к тому времени уже жила в Европе. И в 1925 году он вполне мог видеть Жозефину Бейкер, такую темнокожую танцовщицу, которая из Америки приехала в старый свет, потом она уже жила в Париже, и она стала первой танцевать Чарльстон. Но я думаю, Чарльстон сегодня нам будет уже слишком много, да? Чарльстон это вторая половина 20-х годов. И я не уверена, что Маяковский танцевал Чарльстон, потому что... Люди с возрастом становятся консервативнее. Да, и ну, вот у меня есть сомнения, что хотя кто знает. Но и в это же время в Париже был э, человек по имени Валентин Парнах, поэт, переводчик с многих языков и еще создатель первого джаза у нас. То есть, ну, пока он был в Париже, он не был первым, естественно, он просто любил джаз слушать и э, исполнять. И он еще такой придумал свой собственный танец, эксцентрический танец под джаз. Но он еще очень хорошо танцевал факстрот. Поэтому, когда в 2022 году он вернулся в Россию, он стал обучать факстроту. И у него, например, фокстроту учился Сергей Изенштейн, брал уроки факстрота. И Маяковский тоже был, вполне мог у него учиться, хотя свидетельств у меня нет. И в одном из своих стихотворений Парнах, который был влюблен в танец, он написал такую книжку «История танца». Это просто это не история, это «Ода танцу». В 1932 году он ее написал на французском, и потом в прошлом году да, ее перевели у нас. Словно заслышал пророков трубу удар первый, фокстрот, свое торжество, подрагивающий дервиш, тематический живот, марабу, движение табу табун. Кстати, вот я думаю, что слово Марабу здесь тоже относится к танцу, потому что была такая Полька Марабу. Это один из animal dances, один из звериных танцев популярных назывался Полька Марабу. И, э Парнах э, был приглашен э, театральным режиссером, создателем своего театра Николаем Фарегером. Николай Фарегер в Москве создал такой театр «Мастфор» – мастерская Фарегера. И одна из первых его постановок – это было стих, по, по мотивам стихотворения Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Отношение к лошадям". И парнах э, там впервые выступил с джазом. Он собрал такой оркестр, он его назвал оркестр переполох, потому что там были самые эксцентрические инструменты, включая сковородки, там, трещотки, клаксоны. Но вот он стал первым играть джаз. Он у нас прозвучал в 1922 году. И там были танцы, естественно. И парнах тоже участвовал в хореографии, делал хореографию. Вот это костюмы к... Для актёров хорошее отношение к лошадям. И когда да, показывали в Москве с большим успехом этот спектакль, потом повезли в Петроград. И в Петрограде его запретили за одну строчку. Строчка была такая. «Для пролетариев э, всех стран мы сочиним кафе «Шантан».» вот Нельзя было кафе «Шантан» для пролетариев предлагать. Этот спектакль там не увидели. Но вообще тогда Мастфор выступал в «Доме печати». Это дом журналиста, если кто-то знает, на Гоголевском бульваре. Знаете, дом журналиста? Вот. Там есть такой небольшой зал на 200 мест с маленькой сценой, но театр Форегера там показывал там, чудеса. Там ездили актёры на велосипедах, он сделал «Танцы машин», показывал. И после каждой премьеры в Файе устраивали так называемые вокзалы. Вот слово вокзал оно происходит от англи английского «вокс ⁇ Вокс-холл Воксхолл ⁇ это был первоначально такой большой парк развлечений. И вот они устраивали после каждой премьеры развлечения. И на эти вокзалы, где всегда были танцульки, танцевали Факстрот, Приходили свои, только свои люди. Это был такой как бы закрытый клуб. Но среди своих были Осип и Лиля Брик и Владимир Маяковский. И вообще первую музыку фокстрота э, и шимми привезли в Россию Лили и Осип Брик. Они просто привезли с собой сборник нот, э, популярные мод, модные танцы – И там была такая песенка «Моном», которая тогда пела в парижских шантанах «Мистангет». И вот на эту песню Фарегер в хорошее отношение к лошадям поставил танго-апаш, жестокое танго. Давайте послушаем эту песенку, если Танислав будет так любезен. И, наверное, скоро я уже буду завершать потому что все же хотят танцевать. <Слых> <Слых> ну, у меня еще будет последнее слово. Не волнуйтесь. Я... Да, Мистангет, вот она, по-моему, Мистангет называется. Yeah. М.И. Мистангет, она тут, конечно, старше, чем в 2022 году, но... Но все равно хорошо. И вот цель за тем, потом замуж толь поро. «Мон ом, мой мужчина, она поет, и обратили внимание, что в конце она прерывается, она начинает петь и останавливается, потому что кто-то из публики ей сразу подпевает. Эту песню знали все наизусть, И когда кто-то начал она она просит замолчать, просит, просит тишины и поет. А песня это о её мужчине, который её там бьет и не знаю, что с ней делает, но все равно она его любит. Поэтому для танго «Апаш» он очень подходил в мелодию. И вот эту мелодию при, привезли Лили и Осип Брик в Россию. Ну, давайте посмотрим, что у нас на закуску. А на закуску у нас, собственно, Лиля как в роли флэпа. флэпа. Флепа – это такая, ну, не знаю, как лучше привести, как вы считаете, флепа. Легкомысленная, да, мягко говоря, легкомысленная особа, которые появились во множестве в 20-х годах. И Лиля и ее сестра Эльза, вот они здесь в нарядах не кого-нибудь, а Надежды Ломановой, знаменитой модельерши, которая шила для царской фамилии, а потом стала шить для портбюро. Вот они их демонстрируют. И флэперс очень любили наряды. Вот Лиля очень обожала одеваться. Причем она все просила привезти из заграницы. Заграничное, лучшего качества, из лучших материалов. Была такая модница и щеголиха. Это костюм Борис Эрдман, еще один знакомый Маяковского, на, сделал для своей жены танцовщицы Веры Друдской. Это вот Эльза которая э, сама мастерила наряды, и она мастерила украшения. Она, между прочим, продавала эти украшения в модные дома. И одно из своих самых знаменитых колье она сделала из, из таблеток аспирина. Э, и э, её муж Луэрагон пишет, «Ты сама себе шила наряды свои выходные, ты умела дешевые бусы на нитки низать, Все шло в дело – клочки, лоскутки, все осколки цветные». Я глазам не поверил, увидев впервые хрустали ледяные, когда ты пошла танцевать. То есть она из этого аспирина делала э, там хрустальные, жемчужные и так далее бусы. И флеперс э, очень любили машины, все современное, скорость. У Лили появился Рено, который Маяковский привез ей из э, Италии в, в 28 году. Она просила очень. Э, и, наконец, они были... Да, вот все вокруг эротики. И Лиля очень этим отличалась. И вы видите, что э, в таком окружении Маяковский просто не мог быть тем бронзовым памятником или там, каменным памятником, который сейчас стоит на триумфальной площади. Нет, он был живой человек, и он был, в частности, танцор. И вот э, его стихии того периода, когда он много путешествует по миру, Они отличаются уже другим ритмом. Они не маршевые четырехдольные, раз-два-три-четыре, а они раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, трехдольные. Ну вот, например, под них можно называть вальс, да? Билет, щелк, щека, чмок, свисток, и рванулись туда мы, куда, как сельди, в сети чулок, плывут кругосветные дамы. Сегодня приедет уродом урод, А завтра узнать косметика. В одно разубран и город, и род, Помады, огней и косметика». Наверное, он думал о Лиле Брик и Эльзе Триоле, когда он об этом писал. И вот э, парней который называется «Верлен и Сезанн», оно тоже парижское, по мотивам Парижа, тоже. «Бывало сезон наш бог». Ван Гог. Другой сезон Сезанн. Теперь ушли от искусства в бок. Не краску любят, асан. Ну и, наконец, стихотворение «Атланти «Атлантический океан» после его путешествия заокеанского. Испанский камень слепящий бел, а стены зубьями пил. Пароход до 12 уголь ел и пресную воду пил. Повел пароход окованным носом, и в час, сопя, вобрал якоря и понесся. Европа скрылась, мельчась. И уже в заключение я хочу сказать, что последний марш Маяковского, поздний марш, который он написал в 1929 году, октябрьский марш, написан тем же самым треудольным размером. В мире яснейте рабочие лица, Лозунг и прост, и прям. Надо в одно человечество Слиться всем нам, вам. Сами жизнь и выжнем, и выкуем, Стань электричеством под самый полный развей непрерывкую Ход, ход, ход. Маршировать не хочется, хочется вальсировать. Вот на этом я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. Спасибо. Да. А я вот хочу пока поставить картинки для, такой, для фона, для вопросов. Это силуэты, которые вырезала ножницами из бумаги Елизавета Кругликова. И она вырезала целую танцевальную сцену здесь. Видите, да? Замечательно совершенно. Это вот все аппликация на бумаге. И этот силуэт вырезан именно в том 29 году, когда Маяковский написал Октябрьский марш, «Вальсующего марш. И вот еще одна такая очень смешная картинка, это работа Жуковского, художника Жуковского. Непманы танцуют. И вот среди них я вижу Маяковского. Пожалуйста, кто э, хочет что-то спросить или сказать, прокомментировать о Маяковском, о Фактроте? Скажите, а отличались, отличались, кафе, ну, наверное, отличались и чем вот, э, кафе в Париже, вообще в mm -hmm. Европе, и у нас вот в Неповское время. Но Наши подражали. Да, подражали наши тянулись ну, за Западом. Тан, я имею в виду танцами. Нет, танцы копировались с западных танцев. Да, вот, это как да? мода. Понимаете, как мода, она заразна. Да? Вот они пришли к Западу, и хочется танцевать, потому что западный мир их танцует. Но у нас открыли свой музык холл Да, у нас тоже был мюзик И в этом мюзикхоле половина номеров были приглашенные, гастролеры. Приглашали сначала гастролеров. И только в конце второй половины 20-х годов там появились в большинстве наши артисты. А вообще это, конечно, была вот, ну, общая культура, в которой Россия тоже участвовала. Скажите, пожалуйста, а сколько времени вот, ну, это продолжалось... Пока оно существовало? Вот да, да. Когда э, закрылись э, кафе, которые были частными, кафе-шанданы, кафе, каш, кафе Шанданы, закрылись частные театры, закрылись студии танца, все частные э, учреждения, предприятия были закрыты и с концом Непа. И, в общем, это, это, эта культура уже ушла. И стали танцевать, да, причем э, ну, такое послесловие немножко грустное, потому что э, с фактуртом боролись. С фактуртом боролись, как с буржуазным танцем, и э, его даже называли там, порнографическим танцем. Ну, у нас все умеют это как-то обозвать. И э, его запретили танцевать в публичных местах. То есть в общественных местах, там на танцплощадках, в парках танцевали советские пляски, которые писали, значит, придум... кто-то придумывал и писал. И вот в этих советских плясках странным делом вернулись к Старинным танцам, как кадриль, как мазурка, которые уже не были парными. Эти танцы были советские пляски, они были э, с там, перестроениями, вот как э, типа контраданса, да, где надо было менять партнеров, потому что э, значит, вот боролись с эротикой. Это было очень страшно. Неконтролируемый секс это страшно. Еще какие-то вопросы. Еще в самом начале хотел спросить, take cake, вот, когда. Простите, <смех> когда вот, в Латинской Америке вот да. все начиналось, вот, и выражение take cake. Да? Take, take, who takes the cake? Да, да, это имеется в виду, что есть пирог, который присуждался победителю танцевальных соревнований. И э, всегда вот кто, кто выиграет на этом вечере, who takes the cake, да? Вот это от, относится к, как раз к кейк-вок, к танцу кейк-вок. Сейчас э, сохранилось это выражение. В а вот Америке. мы у нас есть тут носитель языка, можем спросить, да? Потому Существует? что я так, переписываю, так да. переписываюсь и э, вот ага. я не поняла, не понимаю, причем это ужасно. Вот как мне говорят, а я не понимаю совершенно. Что это значит? The best. the best. Это самый лучший, that да? Это победитель the этого как конкурса. The that takes the cake. That takes... ah. А, вот в этом значении. The, the то есть, best. когда вы видите точно что-то лучшее, вот yeah. лучшая пара танцевальная, mm -hmm. вы говорите the cake. That, that takes the cake. Они, steak? да, они берут пирог. That yeah. takes the cake. Это самое лучшее. Если вам кто-то это написал, yeah. это комплимент. <laughs> Спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Да. Ну, если вопросов больше нет, то я благодарю вас. Вот я не ожидала, что вас будет так много, а это значит, что нам надо обязательно учиться танцевать факт строп. Mm -hmm. Спасибо, до свидания.